Глава тридцать девятая. Я затормозила у нужного кафе, с удивлением отмечая, что у входа стояла не только машина Влады, но и тачки Макары и Романа. Насмешливо хмыкнула и потопала навстречу с друзьями. Все уже удобно устроились за столом в отдельной кабинке. Мы тепло поздоровались, сделали заказы и. Влада, что это? Спросила я, взглядом указывая на безымянный пальчик подруги, на котором красовалось колечко. «Кольцо!» — вспыхнула подруга, пряча руку. «Мы видим, что кольцо!» «Макар!» — я повернулась к мажору. «Она что, вам не сказала?» — хмуро произнес он и покосился на смущенную Владу. «А я не виновата, что ты сделал мне предложение на следующий день после Захара. Не хотела портить Ане праздник. Сказала бы после их с Давыдовым свадьбы». Престыженно бормотала Влада, всё больше съёживаясь под взглядом Макара. «Ну вы! Вот как партизанить нужно!» Воскликнула я, обращаясь к Мажору, намекая на то, что он выболтал всё Тимуру о моей ссоре с Ярославом. Макар смотрел на Владу, а подруга медленно стекала по сиденью, явно готовясь к тактическому отступлению, которое другие назвали бы позорным бегством. Вдруг Аня, широко улыбнувшись, заключила её в крепкие объятия, настолько крепкие, что Владислава крякнула и выпучила глаза, взглядом умоляя Макара прекратить беспредел, учинённый Анечкой. «Я решила от Ани не отставать» и тоже от души поздравила подругу с уже не приобретенным статусом невесты. Роман с Семёном, конечно, не смогли остаться в стороне, и наши посиделки как-то незаметно переросли в праздничные, и о том, что мы вроде как собирались обсудить развод депутата Датского, все дружно забыли. «Веснушка, а ты что, на встрече с подругами кольцо снимала?» — внезапно озарила Макара. Влада покраснела до кончиков волос, поперхнулась воздухом и снова приготовилась к побегу, но общий смех охладил пыл обиженного жениха. Макар пообещал невесте разобраться дома. Влада гулко сглотнула, а я окончательно уверилась, что у друзей всё хорошо, и широко улыбнулась. Когда мой обеденный перерыв начал стремительно приближаться к концу, я заметила на лице Семёна хмурое выражение. Сём, что случилось? — спросила тихонько. Ничего, все в порядке, — выдохнул друг, но как-то неубедительно. Да все то же самое, вместо него ответила влада. Тот парень, которого он избил, никак не желает угомониться и дело близится к суду. И ты молчал, возмутилась я. Это моё дело, гордо отказался от нашей помощи Семён. Уже нет. «Рассказывай». Общими усилиями мы насели на беднягу, и у него просто не оставалось другого выхода, как выложить нам всю правду. «Я писал статью о роддоме», — начал рассказывать он. «О том, который закрыли. Там всё оказалось очень непросто. По факту роддом работает, но туда никого не кладут, а он в этом районе единственный, где принимали роды бесплатно». Даю, угадаю», — влезла я. «Где-то рядом открылся суперсовременный перинатальный центр с конскими ценами». «Умница!» — кивнул Семён. «В бесплатном всех сотрудников заставили написать заявление по собственному, а те, кто не написал, до сих пор работают там за копейки, просто сидят целый день в здании, где никого кроме них нет. Я выяснил, что перинатальный центр негласно принадлежит депутату датскому». «Кому?» В три голоса воскликнули мы с подругами. Оформлен на его мать, но руководит там его любовница. «Ирина Смирнова!» Снова хором закончили мы трое. «Откуда вы всё знаете?» — опешил Сёма. «Влада, я же сказал, что лимит справедливости на этот месяц выполнен», — взвыл Макар. «Вы что, полезли разводить датского?» «Там всё не так просто», — уведомила я всех. Я случайно подслушала, что наши силовики стали часто адреса путать. Так вот, недавно ОМОН так неудачно напутал, что попали бойцы не к преступникам, а к моей бабуле. Друзья переглянулись, молчаливо сочувствуя ОМОНу, и принялись слушать дальше. Мои же мысли скаканули в другую сторону. «Ань, а ты знаешь, что твой дед ухаживает за моей бабушкой?» «Нет», — округлила глаза Аня. «Давно?» «Три банки варенья», — быстро посчитала я. «Вру! Четыре!» «Это же почти серьёзные отношения уже!» — ахнула Аня. Я важно кивнула. «Это что, мы с тобой теперь родственницы почти?» — обрадовалась Анечка. «Жизнь покажет», — философски пожала я плечами. «Может, вы потом родственные связи обсудите?» — отвлёк нас Макар. «Что там с силовиками?» «Точно не знаю. Говорю же, подслушала. Но мне кажется, что Датский и тут отметился. И Если доказать, что он замешан в криминале, то прощай мандат и неприкосновенность, и здравствуйте, тёплые носки и невкусные сухарики», — озвучила я свои мысли. А деньги и дети достанутся его жене «Нужно поговорить с его женой Может, она сможет помочь?» Предложила Влада «Только аккуратно, хотя от дела датского Глеб меня отстранил» «За что?» — возмутились мои подруги «За сахар», — вздохнула я «Ладно, Глеб — моя проблема Но любовница датского изображала любовницу Яра И это странно «Как-то слишком много датского в последнее время в моей жизни». «Она, кажется, завтра должна вернуться», — вспомнила Влада. «У меня знакомая в авиакомпании работает». Мы все дружно покосились на Макара. Тот вздохнул, искривившись так, словно у него разом прихватило все зубы, страдальчески проговорил. «Если безобразие нельзя предотвратить, его нужно возглавить». «А вас остановить невозможно. Проще с самим апокалипсисом договориться. Я с вами». До одного умная мысль дошла. «Будем ждать, когда эта же мысль озарит майоров», — обрадовалась Аня. «Предлагаю встретиться вечером у Влады с Макаром и придумать новый план. Стеша, ты сможешь?» «Да. Яр обещал быть в девять, а я, возможно, даже раньше освобожусь». Там Глеб должен меня к экзамену готовить, а зная его, он просто принесёт книги и уйдёт в закат». «Новый план!» — простонал Макар. «Где-то был ещё и старый». «Был, но забыт за ненадобностью», — широко улыбнулась ему Аня. «Мы с Ромашкой и Сёмой съездим в роддом. Влада с Макаром в перинатальный центр, а ты, Стеш, готовься к экзамену. Вполне возможно, что скоро». «Семену потребуется адвокат». «Я еще не готова». «Никто этого не сделает лучше, чем ты. В крайнем случае мы поможем», — ободрила меня Аня, возвращая веру в свои силы. Мы тепло распрощались, разъехались в разные стороны. Как я и предрекала, Глеб бухнул передо мной огромную кипу книг и молча удалился, мстительно хлопнув дверью моего временного кабинета. «Я же...» Решила не тратить времени зря и вплотную засела за учёбу до конца рабочего дня, не высовывая носа из учебников.